Двери открылись и меня легонько в спину, словно маленького ребенка, вытолкнули из лифта в круглый зал, у стен которого на одинаковых расстояниях стояли декоративные колонны в греческом стиле. Между ними висели тяжелые бархатные шторы багрово-красного цвета. Диаметр зала был невелик, метров семь на глаз, не больше. На полу? Причудливым узором была выложена мраморная мозаика. По-моему очень смахивала на какой-то герб. К сожалению, со своей позиции я не мог сказать это с полной уверенностью. Затем я поднял голову вверх и обомлел. Потолок со сложными архитектурными наворотами уходил вверх тоже, метров на семь, причем с колон была организована сложнейшая. Нежно-голубая подсветка. Вдоволь налюбовавшись залом, я наконец-то осознал, что мои сопровождающие из лифта не выходили. Мало того, я в процессе осмотра немного сместился в сторону от выхода, так как был в полнейшей уверенности, что кабина стоит позади меня. Обернувшись, я понял, что ошибался. От дверей след простыл. — И что теперь? — спросил я негромко у пустоты. В тот же момент в полу что-то завибрировало. Произошло это словно по моей команде. Потом точно посередине комнаты образовалось отверстие, небольшое. Взрослый человек нормальной комплекции, при самом жгучем желании в него не пролез бы. Секунду спустя из этого отверстия плавно выехал цилиндр чуть и больше метра высотой. Когда он замер, бок его раскрылся, показывая пустотелость. Я подошел поближе и с интересом посмотрел внутрь. На полу черной краской значилась надпись «Положи оружие в контейнер». Я пожал плечами, скинул лямку М4, который, кстати, за последние полчаса стал меня ужасно утомлять ведь я его хранил в бункере, логично рассуждая о его ненужности в баре. Затем вынул из кобры беретту и снял с пояса внушительный нож, приобретенный сегодня на рынке за два с половиной федеральных рубля, что было весьма приличной ценой, учитывая, что за меньшие деньги можно было приобрести, скажем, три ПМ. Едва разоружение закончилось, умный контейнер захлопнул свой бок и так же тихо, как и появился, скрылся в полу. Одновременно с этим передо мной вверх поползли сразу четыре шторы. За ними был широкий коридор, отделанный деревом и шикарными багровыми обоями. С мраморного пола я шагнул на толстенный красный ковер, который украшали мелкие стилизованные изображения цветка лилии, расположенные как бы на вершинах ромбов. Освещена была только та небольшая часть коридора, в которой стоял я, в остальных же частях была едва ли не кромешная тьма. Ко всему прочему, медленно и неотвратимо угасал свет и в первом зале. Мне надоели эти шарады, и уже совсем не нравилась эта история. Правда, в ней был один весьма положительный момент. Я настолько отвлекся, что совершенно позабыл о том, что нахожусь в зоне. Стоял я примерно минуту на одном месте. Потом неожиданно сам для себя открыл, что занавески в залу с лифтом опустились. И мало того, зала с той самой едва уловимой вибрацией поворачивается... Причем сразу вся. Архитектор этого местечка, видать, был большим шутником и психом в придачу. Я живо представил себе то изумление, которое постигло бы меня, откажись я сдать оружие. Метнулся бы я к лифту, а там стена, стал бы поднимать все шторы и обнаружил только каменные стены, которые у меня воображение рисовались серыми и средневековыми. «Хорошо», — подумал я, — «поиграем» и двинулся, если смотреть от исчезнувшего сейчас входа вправо. Помещение осталось таким же темным. Погрузившись во мрак на несколько секунд и почувствовав себя неуютно, я двинулся в обратном направлении. Тогда коридор стал послушно зажигать передо мной свет и гасить его после того, как я пройду. Пройдя так шагов пятьдесят, я уткнулся в тяжелую деревянную двустворчатую дверь. Оба полотна ее были украшены тремя поставленными друг на друга ромбами с декоративным матовым стеклом. Ну что ж, я тяжело вздохнул, прикидывая, какие еще сюрпризы приготовил мне этот подземный замок с привидениями. — Это надо же! Построить такую хреновину прямо в середине зоны. Дверь поддалась легко, не сопротивлялась и даже не скрипнула. Взору моему предстали шикарные апартаменты. Я никогда не видел воочию ничего подобного. Современный стильный дизайн с множеством декоративных перегородок, подъемов и спусков, перепадами в потолках. Добрая часть которых была украшена оригинальными витражами, изображавшими какой-то сумбур. Помещения переливались калейдоскопом красок и замысловатых фигур. Я даже понять толком не мог, где здесь одна комната отделяется от другой. Единственное, что мне сразу бросилось в глаза, так это большой зал с намеком на классический деловой стиль. Да и тот болтался где-то между нижним и верхним уровнем этого дворца. В зале стоял длинный деревянный стол на резных ножках. Судя по виду, он был очень массивным. Это чудо резных технологий было окружено двенадцатью стульями и одним креслом во главе. В этом самом громадном черном кресле утопал и нежился. Знакомый мне атлетично сложенный человек. Надет он был в фиолетовый халат, немалую цену, которого можно было бы заметить даже с моей точки наблюдения. Возле дипломата кружились две молодые симпатичные девушки в черных китайских облегающих платьях до пола. Стол, судя по всему, сейчас выполнял функции обеденного. Пару секунд я стоял, как истукан, Согласовывая окружающую обстановку со своим внутренним укладом, который сформировался за последнее время, проживание в жестоком, парадоксальном с любой точки зрения мире, мысли мои путались, поскольку то место, куда я попал, было столь же нелогичным здесь, в зоне, как, скажем, если бы рубой через каналы связи оформил бы заявку на проведение очередных Олимпийских игр, выиграл ее и принимал на окрестные территории сотни тысяч туристов. Затем в интерьере мне удалось рассмотреть хрупкую на вид прозрачную лестницу, которая начиналась из диагонально расположенной ко мне комнаты неизвестного назначения и заканчивалась точно у ближней части стола. Проблема была в том, что комната находилась не только на полметра ниже, чем та прихожая, в которой стоял я, но и разделял нас замысловатый квадратный прудик с неоновой подсветкой, в которой плавали две небольших медузы. Дальше комнаты разделялись коротким мутным простенком из матового стекла, которое, в свою очередь, прерывалась суровой каменной кладкой, подобной той, что была в круглом зале. А моя прохожая деревянной лестничкой спускалась на неопределенную высоту вниз, и там уже накрывалась широко сбитой решеткой из грубо обработанных брусьев, которые плетали листья дикого винограда. Я хищно озирался, стараясь понять, каким же образом мне проникнуть в эту диагональную комнатку. Ни единого прямого прохода в пределах видимости не было. В конце концов, мне-то надоело, и, прицелившись, я по перемахнул прямо через аквариум. Прыжок оказался удачным. Я приземлился прямо перед первой ступенькой, присев на корточки, дабы погасить силу инерции. Когда я вставал... Взгляд мой в первую очередь уперся в женскую грудь. Девушки в китайских платьях с декоративными национальными пуговицами в виде палочек, перетянутых посередине петлями из веревочек, молчаливо спускались по хрустальной лестнице. «Добрый вечер!» — я едва заметно кивнул больше для себя, понимая всю глупость положения. Но на девиц, которые на самом деле оказались миловидными молодыми азиатками, сточенными фигурками, это не произвело никакого впечатления. Уж и не знаю, какими методами их воспитывают, но я в тот момент почувствовал себя ничтожным, невидимым образованием. И ни одна из девиц даже бровью не повела, словно меня тут и не было». Я скромно отпрянул в сторону. Передо мной, не сбавляя размеренного шага, проплыла сначала одна, потом другая, оставляя едва ощутимый приятный шлейф духов. обе нырнули в небольшую замысловатую арку, обвитую каким-то цветастым вьюном. Я глубоко вздохнул. Все в этом месте было для меня... Дурманящим и ненастоящим. И двинулся вверх по лестнице, которая, к слову говоря, была очень короткой. Уже буквально со второй ступеньки я мог видеть толстенный ворс бежевого ковра.